Часть 3. Эстелла. Глава 10. Декабрь 1940 года. Эстелла постучала в дверь Сэма через полчаса после бегства из клуба. Это я, Эстелла. Внутри послышалось какое-то движение, и дверь открылась. Сэм, одетый в пижамные брюки в полоску, протёр глаза и зевнул. Чему обязан удовольствием видеть тебя? Мне нужен повод, чтобы зайти к другу в гости? спросила Эстелла, стараясь казаться беззаботной, впрочем, без особого успеха. Она проскользнула мимо, прежде чем сам увидел её лицо. Вот только интонация выдала. Что случилось? Я начала была Эстелла, но замялась и остановилась у комода, повернувшись к Саму с пиной. Она услышала, как он сел на краешек постели и надел рубашку. Затем похлопал по одеялу рядом с собой. Иди сюда. Эстелла опустилась на кровать. Сэм приобнял её. Она положила голову ему на плечо и уставилась вперёд невидящим взглядом, стараясь удержаться от глупых слёз. Сэм пошарил рукой у себя за спиной. Lucky Strike? Эстелла кивнула. Он взял из пачки две сигареты, сунул в рот, зажёг обе и затем одну передал Эстелле. Она глубоко затянулась и выпустила струйку голубоватого дыма, который час Сэм откинулся на постель и прикрыл глаза. «Мне хочется прилечь». Эстелла не смогла удержаться от смеха. «Вот за что я тебя люблю. Ты единственный мужчина, который может сказать мне такое, без дурных намерений». Сэм тоже рассмеялся. «Никогда не строил планов относительно тебя, Эстелла. Ты всякие намерения разбиваешь в дребезги». Он сдвинулся и положил голову на подушку. Эстелла забралась выше на постель и прислонилась спиной к стенке. «Я была в джаз-клубе и встретила там одного человека. Он тебя обидел?» Сэм резко подскочил, готовый сорваться в ночь и догонять посигнувшего на Эстеллу. Она затянулась сигаретой. «Он ничего мне не сделал. Физически ничего. Но он был с женщиной, которая похожа на меня», — она тряхнула головой. «Нет, похоже, слишком мягко сказано». Она это я, Сэм, в буквальном смысле. Не просто внешнее сходство или такие же волосы. Как будто я посмотрелась в зеркало, а затем моё отражение оттуда вышло. "Ну как?" присвистнул Сэм. "Почему, стоит тебе куда-то прийти, начинают происходить странные вещи?" "Не знаю", прошептала она. "Иди сюда". Сэм целомудренно приобнял её и остала легла рядом и свернулась в клубочек. Посмотреть на тебя, так кажется, все призраки Манхэттена встали из могилы и гоняются за тобой. Даже посреди океана, когда мы считали минуты до того, как немецкая подлодка выпустит в нас торпеду, я не видел тебя такой напуганной. Я не напугана. Я в ужасе. К счастью, сам обошёлся без пошлостей. У шэтова и стало не вынесло бы. Он просто обнимал её и не задавал лишних вопросов, понимая, ей не хочется говорить о случившемся. но в то же время не хочется оставаться одной. Она была рада, что он не станет разубеждать её и винить во всём произогшее воображение. Ведь тогда пришлось бы говорить о той женщине вслух, а вспоминать о ней само по себе достаточно неприятно, даже если не облекать в слова слишком похожие черты. В конце концов сам задремал. Он и так больше часа боролся со сном ради Стеллы на случай, если она передумает и ей понадобится слушатель. Но она не передумала, так и сидела на кровати в зелёном платье, сшитом для свидания, обернувшегося худшей из возможных катастроф. А перед глазами, как навязчивое видение, упорно стояли лица Алекса и той женщины. На рассвете Стелла встала и попыталась незаметно ускользнуть, но голос Сэма остановил её. «Сбежать решила?» Она печально улыбнулась. «Похоже, у меня нет опыта по-тихому смываться из дома мужчины». Ночью бесцеремонно к тебе вломилась, так решила хоть утром дать поспать. Прости. Всё в порядке. Сэм сел на постель. Его светлые волосы спутались, лицо после сна было помятым, как у ребёнка. Он посмотрел и Стелле в глаза. Ты собираешься выяснить, кто она? На этот раз Эстелла не замедлила с ответом. Нет. Я собираюсь забрать из отеля швейную машинку, принести сюда и весь день посвятить работе. К вечеру эскизы будут готовы, можешь начинать кроить. Если она запнулась, если ты всё ещё хочешь помогать. Конечно, хочу. А ты уверена в своём решении? Эстела догадалась, что Сэм имел в виду не работу над моделями, а ту женщину. Однако притворилась, что не так поняла. Это единственно правильное решение. С сошвейной машинькой и тетрадью для эскизов Фестелла вернулась к сему и взялась за эскизы одежды, делая упор не на мишуру и какетство, а на лёгкость и простоту. Легко надевать, легко двигаться, не требует особого ухода. Стильная одежда, которая точно знает, что нужно девушке, которая её наденет. Для начала Эстелла взялась за купальный костюм и тщательно его прорисовала. Это будет костюм именно для плавания, а не для того, чтобы плескаться на мелководье. Белый лиф в рубашечном стиле смотрится шикарно, и не только в бассейне. Затем настала очередь одежды, в которой можно пойти на работу. Каждая модель имела единственный декоративный элемент в форме цветка. Тонкая веточка с розовыми бутонами украшающая тёмный воротник строгого костюма. Белая шёлковая лилия, едва заметная на белой хлопковой блузке. Золотая роза, приколотая к плечу чёрного вечернего платья. В конце дня я устало откинулась на спинку стула и оглядела рабочий стол. Большую часть образцов она, скорее всего, так и не использует. Однако и кроме экспериментальных вещей, пробы пера или вернее карандаша. Есть несколько моделей, которые, возможно, произведут впечатление. Далее на очереди стояли визиты к изготовителям ткани. Остали нужно было найти чёрное и серебристо-серое джерси. оттенков морской воды, которая окружала находящееся под прицелом немецкой подводки пароход в том мгновении, когда ночь сменилась рассветом. Завтра и сталь снова наведается в швейный квартал и обойдёт всех мануфактурщиков, пока не отыщет того, кто возьмётся за её заказ. С белым хлопком, наверное, будет попроще, а вот с серебристо-серым к тому же потребуется ещё два цвета. насыщенный зелёный, причём не слишком дерзкий, чтобы появиться в нём на работе, а тем же вечером пойти в бар или на ужин. И паливый золотистый, похожий на триумфальный рассвет, на который плыл параход после того, как немецкая подлодка позволила ему уйти. Оттенок, придающий каждой женщине уверенность в себе и уникальность. Цвет, который позволит выделяться в толпе и в то же время чувствовать себя её частью. Эти мысли занимали Эстеллу, когда она ранним вечером вышла на 23-ю Западную улицу, намереваясь вернуться в Брэбизон. В этот момент кто-то нагнал её, и она, даже не оборачиваясь, уже знала, кто это. Мужчина с волосами тёмными, как у неё, и такими же глазами. В голове завертелось. Можно продолжать идти, но ведь Алекс не отвяжется. Можно побежать, да только знать бы куда. И можно ли вообще убежать от застрявшего в мозгу видения той женщины из бара Джими Райн? Всякий раз, когда появляется этот мужчина, её жизнь разбивается на фрагменты, как картинка в калейдоскопе, и собирается в нечто новое, на первый взгляд такое же, однако причиняющее больше боли. "Я не заинтересована в разговоре с вами", резко выкрикнула Эстелла, но понять, дошло ли до него, было невозможно. Алекс нацепила на себя всё то же непроницаемое выражение лица, которое она помнила по Парижу. "Ты хочешь знать, кто она и кто ты?" спросил он. "Меньше, чем ты думаешь. Это она тебя подослала". "Нет. Тогда какое тебе дело?" Его лицо напряглось. Она стала понимала, что это не тот человек, которого стоит настраивать против себя. Однако она была разъзлена и не удержалась от грубости. Послушай, сказал он. Дом в квартале Маре, куда ты меня привела, принадлежит некой Жанне Бессет. Я вынужден был навести справки после нашей встречи в Париже, чтобы убедиться, что зачистил все следы. Она твоя родственница? Она резко остановилась. Мама никак не могла владеть этим домом. Она жила на зарплату швеи, не имела возможности откладывать деньги, а значит, и иметь какое-либо отношение к некогда принадлежавшему знати особняку. Ты заблуждаешься. Это заброшенный сабняк, как и многие в квартале Маре. Им никто не владеет. Нет, это ты заблуждаешься. Его голос был ровным и лишённым эмоций. Просто констатация факта, не вызывающего сомнений, как голоса, окружавшие их толпы. Зачем Алекс лжёт? Как осталуга раздилось с ним связаться? И во что она сама влипла? Поговори с Леной. Завтра вечером. Лена. Так вот, как зовут ту женщину? Нет. Я от тебя не отстану. Чёрт побери. А как бы ты чувствовал себя на моём месте? Эстелла прикусила губу. Слова вырвались невольно. Теперь она уязвима, потому что призналась, насколько волнует её вчерашнее событие. Словно почву выбили из-под ног, и Эстелла повисла над пустотой, сама не зная, кто она. Сперва выяснилось, что она родилась в Нью-Йорке, и её отец американец. А теперь ещё одно абсурдное предположение. Якобы мама владеет особняком в квартале Маре. Плюс к тому, некая женщина, точная копия Стеллы, живёт на Манхэттене. "Прости", сказал Алекс. Его голос несколько смягчился. А ведь это всё составная часть его обаяния, подумала Стелла. Ложь и бесцеремонность больше не работают, так теперь он переключился на известную с давних пор тактику обольщения. Одной женщины мало, ему подавай двух одинаковых. Но, может, если Эстелла с ним согласится и встретится с Леной, Алекс оставит её в покое? Куда мне подойти? Кафе Society в Гринвич-Виллидже. Society — общество, в переводе с английского. Кафе Society? Кафе Society? повторила она, приподняв бровь. Конечно же, Алекс вращается в обществе в отличие от Астеллы. Ещё в Париже было очевидно. Ты не так поняла. Это название ночного клуба, где играют джаз, которого ты ещё никогда не слышала. Я парижанка, и я слушала такой джаз, который ты и представить себе не можешь. Ну ладно, если не хочешь прийти ради меня или Лены, то приходи ради музыки. По крайней мере, скажешь, кто был прав насчёт джаза. Уголки губ Эстеллы растянулись в улыбке, и она поспешила смахнуть её с лица, пока Алекс не заметил. Молчание знак согласия. Кафе Society в 10:00 вечера, произнёс Алекс и удалился. Эстелла намеренно опаздывала. Продуманно выбрала наряд, заслонившись и вооружившись своим золотым платьем, готовая отбить всё, о чём не желала знать. А такого, как она подозревала, будет немало. Для подстраховки она взяла с собой Сэма и Джейни. Джейни завизжала от восторга, услышав, куда они идут. Говорят, этот клуб неподобающее место для правильных людей, с сознанием дела пояснила она. Потому туда все и рвутся. А я вот нервусь. Эстелла решила обойтись без подробностей. Просто хочу, чтобы ты помогла мне убедиться. Та женщина всего лишь похожа на меня, но далеко не копия. Наверное, ты слишком много выпила. Всего-то один глоток. Возмутилась Астелла и лишь тогда заметила Алекса, который появился с противоположной стороны и встретился с ними на ступеньках у входа в клуб. "Это Алекс", Астелла представила его друзьям. "Любовник моей копии. Рад познакомиться". Алекс пригладил волосы и обернулся к Астелле. "Эх, с самого начала всё не так. А чего ты ожидал?" «Пригласил меня в клуб, а сам явился под ручку с женщиной, которая выглядит абсолютно как я. Или ты настолько не разбираешься в поцелуях, что не в состоянии отличить одну победу от другой?» Ее друзья переглянулись, и Джейни пожала плечами, словно говоря, «понятия не имею, о чем она». Алекс поморщился. «Насколько я помню, ты вела себя со мной не как с незнакомым мужчиной. Думаешь, я на той вечеринке оказала тебе особое расположение?» Эстель рассмеялась, словно её совсем не заботило то, что её ожидает в клубе. Возможно, я так веду себя с каждым. Абсолютная ложь. Но Алекс об этом знать не нужно. Спускаясь по лестнице, она продолжала злорадствовать. Вот уж не думал, что обладает этой чертой характера. Неужели Алекс вытащил на свет всё худшее в ней? Клуб располагался в цокольном этаже. Звуки джаза напомнили о Париже. Разномастная публика, белые и чёрные, одетые с иголочки и во что попало, не соответствовала обычной нью-йоркской тенденции к сегрегации по классам и цвету кожи. Одни танцевали, другие просто слушали музыку, третьи сидели за столиками и беседовали. На сцену поднялась Билли Холидей, о которой Стелла слышала, но никогда не видела, и начала исполнять «Стрэндж Фрут». «Билли Холидей». 1915, 1959. Американская джазовая исполнительница. Песня Strange Fruit направлена против расовой дискриминации. Я поищу нам столик. Сэм подхватил Дженни и двинулся вперёд, оставив Эстеллу и Алекса замыкать счастье. Эстелла прошагала к бару и улыбнулась бармену. Sidecar, желательно самый крепкий. У вас с ним какие-то проблемы? Бармен указал глазами на Алекса. «Ничего такого, с чем я не могу справиться». «Кстати, напитки оплачивает он». Она подмигнула бармену и оставила Алекса изучать счет. Затем повернулась и уперлась взглядом в приближающуюся к ним женщину. «Лена». А Стелла сделала большой глоток коктейля и изобразила улыбку, которой вполне хватило бы, чтобы осветить Бродвей. «Я и Стелла. Думаю, мы не знакомы, хотя у меня такое чувство, что я вижу тебя в зеркале не менее десяти раз в день». Так редко? съизвилась Алекс. Остала не удержалась от смеха. Туше, я не настолько влюблена в себя. Лена представилась женщина и улыбнулась. Вот только её улыбка была ритуально вежливой, но совсем не радостной. Остала вздрогнула. Она наблюдала, как Лена одарила той же улыбкой пару. Те помахали ей рукой. Мужчину, который с ней поздоровался, и ещё кого-то. Похоже, люди знали, кто она такая. Манера держать себя и одежда показывали, Лена принадлежит к высшему обществу. Мои друзья нашли столик. Эстелла высмотрела Дженни и Сэма, которые сидели с разинутыми ртами. Она подошла и устроилась рядом. Судя по вашим физиономиям, я не преувеличила. Даже наоборот, приуменьшила, сказала Дженни и одарила Алекса ослепительной улыбкой. На улице не было возможности упомянуть, что я очень рада познакомиться с тобой. Заимно? Ты австралийка? Да. Дженни адресовала ему свою фирменную для особых случаев улыбку. Я не никеншица. А ещё я не та девушка, которая ухаживает за ранеными солдатами. Я та, о которой они мечтают. Эстелла закатила глаза. Другой такой настырный особы, как Дженни, на всём свете не сыщешь. Сэм рассмеялся, Галик последовал его примеру. И Ли Шлена никак не реагировала. Вот кто холоднее северного полюса, подумала Эстелла. И что только Алекс нашёл в женщине, начисто лишённой эмоций? Хотя ей-то какое дело? Эстелла бесцеремонно изучила Лену и смогла найти лишь одно отличие между ней и собой. Лена немного полнее и обладает более пышными формами. Алекс покосился на Дженни и Сэма. Я предполагал, учитывая твоё нежелание обсуждать, что может связывать тебя и Елену, дать вам возможность поговорить без свидетелей. Эстелла категорично поматала головой. Без свидетелей это значит только Лена и я. Если ей необходимо твоё присутствие, то мне присутствие Дженни и Сэма. Я догадалась, воскликнула Дженни. Вы близнецы. Одну из вас похитили сразу после рождения. Привратности судьбы. Эстель рассмеялась, хотя шутка Дженни странным образом заставила её смутиться, напомнив о том, как много она не знает. Отец-американец, гражданство, дом в квартале Маре, по словам Алекса, принадлежащий маме. Она отпила большой глоток коктейля и выдавила из себя: "Ничего более смехотворного я ещё не слышала". Алекс подол Лене сигарету и зажёг её так, как делает любовник. Сэм потянул Дженни за руку. Пойдём, потанцуем. Стелла отпустила их, хотя её мучили дурные предчувствия. Однако не портить же друзьям вечер. Они удалились на танцпол. Лена уставилась на Стеллу. "У тебя красивое платье". "Спасибо", с запинкой ответила Стелла. "Сама шила. Я модельер". "Не слышала о тебе", ровным голосом произнесла Лена. Стелла покраснела. "Я только начинаю". Надеюсь, образцы будут готовы через пару месяцев. Кто тебя финансирует? спросила Лена всё так же невозмутимо. Она стала покраснела ещё больше и огляделась в поисках Дженни и Сэма. Однако Дженни порхала от одного кавалера к другому, а Сэм переместился к бару, где угощал напитками какую-то девушку. Чтобы начать работать в модной индустрии, нужно немного: швейная машинка и несколько образцов моделей. Лена оценивающе сверлила ее глазами. «Ты слышала о фэшн-групп?» «Может, я и безденежная, но не глупая», — дала отпор Стелла. «Конечно же она слышала о фэшн-групп. В коллективе наиболее влиятельных в мире моды женщин Манхэттена, в том числе Дороти Шейвер из «Лорды Тейлор» и Кармен Сноу из «Харперс Базар». «Элизабет Хоус, одна из членов группы, одевает меня. Думаю, ты не против с ней встретиться». Быть чем-то обязанной Лене? Стелла была готова отбиваться руками и ногами, однако знакомство с членом фэшн-групп — это не то, чем следует пренебрегать. «Была бы весьма благодарна», — пробормотала Стелла. Она вполне осознавала причину, по которой выглядит за столом третий лишний. У Лены явно имеется куча денег. Ее одежда и ювелирные украшения просто сочатся ими. И Алекс, хотя и шпион, носит костюмы, пошитые до того безупречно, что очевидно выдаёт обслуживание у лучших портных. И кто рядом с ним Эстелла, беженка из Франции без гроша за душой, даже не знающая, кто её отец. Как она вообще посмела сесть рядом со своей копией? "Кто ты?" выпалила она. Лена выдавила из себя грустную улыбку. "Очень хороший вопрос. Для всех я Лена Тоу". крестницы и дальние родственницы семьи Тоо. Слышала о таких? Эстелла поматала головой. А в этой семье все сумасшедшие. Лена мягко прервал её Алекс, и от Эстеллы не ускользнуло, что он ей покровительствует, причём способом, не принятым у того сорта людей, к которому она его причисляла. Он вёл себя так, словно Лена хрупкая драгоценность, вроде топаза, и её легко сломать. Внешне Лена не казалась нуждающейся в защите, если не заглядывать в глаза. Единственное место, где Эстелла смогла отыскать разницу между Леной и собой. Глаза Лены напоминали глаза античных статуй, тускло-голубые, словно некогда чистые озёра, воды которых безнадёжно помутнели. "Сумасшедшая", переспросила Эстелла. "Может, хватит нагнетать обстановку, а не то моё сердце разорвётся от неизвестности". Всемейство тоу «Питцбургские угольные магнаты», — продолжила Лена. Её слова, произнесённые тоном человека, утратившего вкус к жизни, были буквально пропитаны сарказмом и наводили на мысль, что она законченный циник и давно прекратила мечтать. «Их сын Гарри Кэндал Тоу, мой крёстный, дядя. Он любит, когда я его так называю. Я родилась в августе 1917 года». В семейство Тоу меня подкинула незамужняя родственница, которой было всего 15. Семья любезно приняла меня, а затем в 1924 году передала на воспитание Гарри. Его как раз выпустили из психушки. Гарри судили за убийство. Однако впоследствии признали невиновным в преступлении по причине невменяемости и освободили от наказания. Он отличается жестокостью, а ещё развратник, извращенец. и одержимый. К счастью, Гарри перебрался в Вирджинию, как только я избавилась от его опеки. Думаю, это всё сказано. Лена вновь оперлась на руку Алекса. "Полагаю, Эстелле твоё объяснение мало что дало", сказал он. "Да ведь они с ней играют, дают половинчатые ответы на главные вопросы, переливают из пустого в порожнее. А нужно просто ответить, кто Лена на самом деле, и остальные поймёт". Они с Леной не могут быть родственницами, потому что их ничто не связывает. Остала никогда не слышала о людях, которых упомянула Лена. Разве что она тоже родилась в августе 1917 года. Остала одним глотком прикончила свой напиток. Он не оправдал её надежд и не подействовал как успокоительное. Ты-то как с этим связан? Накинулась она на Алекса. Впрочем, какое мне дело? Я хочу потанцевать. Однако прежде чем она успела найти себе партнёра, Алекс подхватил её и закружил по танцполу. Пришлось подчиниться, иначе на них налетели бы другие пары. Когда я приказал тебе покинуть Францию, не ожидал, что мы встретимся здесь. Извинение или обвинение, она не могла определить. Мне удалось сесть на последний пароход, идущий из Франции в Америку. Пароход Вашингтон, тот самый, который едва не торпедировали. Ты, возможно, слышал добавила она езвительно, словно в этом была и вина Алекса. Я не знал, что это была ты. Тогда, на вечеринке, и поцеловал тебя, приняв за Лену. Прости меня, идиота. Она стала кружилась в танце, то приближаясь к Алексу, то отдаляясь. Он реально чувствует себя виноватым? Ты ж пион, она решилась провести разведку боем, вдруг удастся ещё что-нибудь выведать. Сама понимаешь, я не могу ответить. Или вор, специализирующийся на картах? Какое звание предпочтёшь? Ты всё такая же колючая? Остала почувствовала, как Лена уставилась на них обоих. Наверное, Алекс тоже это ощутил, потому что торопливо начал объяснять. Да, я был во Франции по поручению правительства. И это не то, что можно всем рассказывать, однако, поскольку половина тебе уже известно, Да, возможно, лучше, если ты узнаешь подлинную историю, чем будешь делать свои собственные поспешные выводы. Мисье Амон сотрудничал с военным министерством Англии, а я способствовал передаче документов. Его манера говорить, жёсткая и отстранённая, могла бы разозлить её ещё больше. Однако истела помнила, что Алекс считал очень важными результаты своей работы. что он отправился вместе с ней на поиски месье Омона и обещал позаботиться о его теле. Его реакция отличалась от реакции Эстеллы, до того, ни разу не видевшей убитых. Напротив, Алекс вел себя как человек, который видел их неоднократно. «Что это были за карты?» — спросила она. Алекс ответил не сразу, и Эстелла решила, что он откажется говорить на эту тему, однако он сдался. «Карты о флага 4С». Иначе называемого замком Кольдец. Лагерь в Германии, где содержатся военнопленные офицеры из союзнических армий. Между ними повисло долгое молчание. Музыка сменилась на более медленную, однако Эстелла этого даже не заметила. Её тело двигалось неосознанно, следуя за ритмом. Ты помогал военнопленным, помогал им бежать. Никому не хочется оставаться в лапах у немцев и ждать, пока закончится эта проклятая война. Да. Больше нечего сказать. Алекс явно не подтвердил её предположений, но и не отрицал их. Однако теперь остаёлся стало намного труднее ненавидеть его, ведь он выполняет опасную работу, помогая её стране. Я адвокат. Работаю на международные компании, такие как Chase National Bank, и поэтому постоянно курсирую между США и Лондоном. и французий. Иногда ты англичанин, Эстелла до сих пор не смогла распознать его акцент. Долгая история, ответил он. И тут же ненавище восменил тему. Тебе известно, как случилось, что твоя мать владеет особняком в Париже? Потому что он копия Эстелла перебила его, не дав договорить. Каждая клетка её тела кровоточит, однако почему-то Алекс считает себя вправе опять взяться за своё сомнительное занятие. Неужто длиннее, чем другая история о том, как случилось, что моя копия сидит со мной рядом, и тебе вроде бы не терпится эту историю рассказать? А если она больше, чем твоя копия? Она стала поймала взгляд Алекса, прежде чем успела отвернуться. И всё, что она увидела в нём тревогу. Опасение за кого-то. Наверняка не за неё, а за Лену. Почти умерила её гнев. Почему Алекс и Лена пытаются подогнать под свои домыслы скудные факты? Если Алекс сказал правду, она больше, чем твоя копия, то значит он намекает на родство Эстеллы с Леной. И что ж тогда получается? Мама ей чужая? Эстелла больше всего на свете хотела, чтобы это было неправдой. И она не станет помогать Алексу и Лене разматывать клубок лжи, который ее и Лену кормили с детства. Ведь тогда Эстелла останется ни с чем, обнаженная и без прошлого. И тогда она представила, что по-прежнему сидит в швейной мастерской за рабочим столом, а мама с улыбкой протягивает ей руку и говорит «Все идет как надо, Ма Шерри. Есть только ты и я, и больше ничего не нужно». Ма Шерри. милые в переводе с французского